Только просьба. Так резко больше не ныряй. Волнуется тут за тебя. Глава 12. Начальнику отдела внутренних расследований ГУВД города Санкт-Петербурга полковнику милиции Чеснокову. Рапорт. Докладываю, что в ходе работы по делу «Твинфикс» мною было организовано наружное наблюдение за оперуполномоченным уголовного розыска 85-го отделения милиции Петровым, по окончании которого он был задержан и препровожден в отдел внутренних расследований. В ходе допроса он подтвердил свою причастность вымогательству денег и расписки, однако ничем, кроме признания Петрова, этот факт не подтверждается, поэтому привлечь его к уголовной ответственности не представляется возможным. С Петровым была проведена профилактическая беседа о недопустимости впредь заниматься подобными вещами, после чего он был отпущен. Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание, что с Петровым была проведена профилактическая беседа, предлагаю дело «Твинфикс» считать закрытым и сдать его в архив. Старший оперуполномоченное дело внутренних расследований, майор милиции, тертычный. Кивинов с Петровым второй час подряд перебирали карточки владельцев газового оружия Куйбышевского района. Да здравствует всеобщая компьютеризация населения. Пробормотал Петров, падая на стул и потирая глаза. «Мне все эти карточки сегодня ночью снится будут». «Давай, Мишель, еще немного осталось. Один ящик». Никогда бы не подумал, что в одном маленьком районе столько владельцев оружия. Кивинов вытащил очередную карточку. «Ага, а вот есть один красавчик, Альберт». Кевинов достал блокнот, ручку и лишь после этого прочитал остальные данные товарища. «Миша, а вот это да. Закругляйся, рвем когти. Мы почти у цели». «Куда едем?» — спросил Петров, когда оба опера вышли на улицу. «Для начала Сангик. Сан-Гик. Только Георгичу отзвонюсь на всякий случай. У тебя ствол с собой?» «Разумеется, отлично! Тогда справимся!» В дверь осторожно постучали. «Открыто входите!» Кивинов с Петром вошли. Запах краски медленно, но верно начал проникать внутрь милицейских организмов. «А это снова я, вернее мы!» «Как моя зазноба не объявлялась?» Сидевшая в комнате девушка встала с тохты. «Нет, не было!» «А вы еще не спрятали свое колечко?» «О да, я смотрю, у вас еще одно появилось». «Мишель, познакомься с Маришкой, у которой такие богатые родители, что присылают в подарок колечки с бриллиантами. Правда, в деканате говорят, что Батянька где-то сидит, а мамаша спилась. Но это мелочи». «Что вам от меня надо?» «Да пустяк. Узнать, почему в вашей комнате пол покрашен, а в других нет». Чем вы заслужили такое внимание со стороны маляров? А вообще-то они напахали. Ну кто ж паркет краской покрывает? Только человек с отсутствием всякого вкуса способен на такое. Да, и еще один маленький провокационный вопросик. А где сейчас ваш любезный братец? Желательно побыстрее нам его увидеть, пока он опять что-нибудь не начудил». Марина как-то уж очень сильно переменилась в лице. Это было заметно даже невооруженным глазом. Итак, мадам, кстати, вы ложечку новую купили? Жадность. Жадность – плохое качество. Мишель, закрой-ка дверь на ключ. Займешься кое-какими несанкционированными мероприятиями. Для начала опуском. Кевинов резко отодвинул тахту, с которой при первом свидании почти не вставала Мариша. «Так-так, вещички. Замечательно. А будет в чем пойти на суд. А вот ведь незадача, никаких следов. Хорошая краска. Все замазала. Но ничего. Мышка всегда найдет норку». Кевинов взял с тумбочки нож, подсунул под плинтус и резко рванул вверх. Старый плинтус мгновенно отлетел. «Ну вот, это ближе к теме. Да, запашок даже краску перебивает».